Глава 11. Я ехал молча, а крест с Атланта в плеч следались птицы. На южный православный крест над небом северной столицы. Нонна бодренько запрыгнула в карету. Фамилиар скользнул за ней. Я садился последним, захлопнув за собой дверцу. Раздался резкий щелчок длинного кнута, и кони пошли рысью. Как и в прошлый раз, Общее движение на улицах весьма оживлённого Санкт-Петербурга никак не замедляло ход чёрной кареты. Мы пролетали светофоры, ни разу ни в кого не врезались и не создавали опасные дорожно-транспортные ситуации. Я не знаю, как у возницы это получается, а объяснять всё заезженным словом магия даже мне уже скучно. Моя спутница пялилась в окно, уменьшившийся кот-демон у лёгся тёплым шарфом у неё на шее. А в кармане моей черной куртки вдруг раздался призывный сигнал смартфона. Кому я так срочно нужен? На экране высветилось видеосообщение. Не просмотреть не было возможности, поскольку на аватарке красовалась та самая жгучая брюнетка с большим бюстом из книжной лавки писателей. Мысленно я зачем-то продолжал называть ее гориллой, хотя типаж уже не тот, и манеры совершенно иные, но голос... Нежнейший и чарующий голос никак не спрячешь. Сияющая красавица Гилла нежно улыбнулась мне с экрана, послав воздушный поцелуй. «Я же маг Мценский. Мы желаем вам успеха в очередном безнадежном мероприятии. То, что вы задумали, попахивает международным, межконфессиональным и межвидовым скандалом. Нам это нравится». «Однако просим учесть, и если вы передумаете, то я поцелую вас при встрече. Один раз. Уверяю, вы это запомните навечно». Она развернулась в профиль, и меж ее алых губ выскользнуло длинное, сантиметров семьдесят кинжальное лезвие. Отточенное, опасное и почему-то кажущееся очень близким. «Что-то интересное?» На минуточку отрвавшись от созерцания дворцов и каналов, обернулась ко мне любопытная нонна. Я пожал плечами. И да, и нет. Так, мелочи по работе. А этих мелочей чёрные кудри и груди, как у коровы. Нет, у коровы в име. У неё тоже. Нонна, вы меня пугаете. Неужели в вашем чистом сердце смогла поселиться крыс ревность? Я притворно всплеснул ладонями, а впрочем, смотрите, мне нечего скрывать. Она придвинулась поближе. Фамилиар тоже заинтересованно приоткрыл один глаз, и мы все вместе посмотрели, так сказать, семейное кино. Кот философски пожал плечами, а внучка архангела скрипнула зубами. Как я понимаю, поцелуя обещанного бринеткой, она не простит ни ей, ни мне. Повисла длинная, крайне многозначительная пауза. Никто из нас троих не рисковал первым открыть рот, но примерно в эту же минуту карета вдруг резко остановилась. Мы прибыли на место, Васильевский остров, рабочие окраины порта, мостовая перед особняком братьев Брусницыных. А мне-то наивно казалось, что после недавних взрывоопасных событий ремонту тут предстоит на полгода. Ничего не изменилось, выдохнула моя спутница, когда я вышел и подал ей руку. Как будто не было сражения и сил из света поражения, подтвердил маленький котёнок, спрыгивая за ней следом. Бои шли яростно и страстно, был каждый грозным и опасным, и в разрушении этих башен был памятник победе нашей. Что ты несёшь? Я с трудом удержался от искушения дать ему зонтом по башке. Какие башни? Какие победы? Ради рифмы искажаешь реальную историю событий. Хотя кому и когда было интересно чисто историческая правда? Именно легенды и мифы всегда захватывают умы, а не сухие документальные сводки с фронта боевых действий. Приключения случаются там, где есть фантазия. Там, куда нас с детства уводят Дюма, Стивенсон, Конан Дойл, Стокер, Толкин и Желязный. А где правит бал сухая наука, появляются Стругацкие с понедельником. Я задрал голову, осматривая заново вылезенный длинный двухэтажный дом. Никаких следов недавнего разгрома, ни поломанной стены, ни развороченной крыши, ни даже осколка выбитых стёкол на тротуаре. Да, тут, наверное, в 4 смены трудились свободные бригады узбеков и молдаван. Или же это были джины? Меня обожгла страшная мысль о том, что я, кажется, понимаю, почему нас позвали именно сюда и именно сегодня. Возница чёрной кареты негромко прокашлялся. Видимо, это был знак. И кони взяли с места в галоп, исчезнув через несколько секунд в клубах серой пыли. Вот почему этого никто не видит, кроме нас, а? Случайные прохожие шли себе по своим делам, совершенно не обращая ни на что внимания. Ну, на нас ладно. Кому мы интересны? Но все эти люди в упор не замечали черную карету с двумя грозными огненоглазыми фризами. Как такое возможно? Не знаю. В общем, нам не оставалось ничего, кроме как проследовать к парадному входу. На этот раз... даже не прикрытому досками. Внутри также не было и намёка на последствия бушевавшего здесь Перл-Харбора. Хранители явно ждали нас, разве что красную ковровую дорожку от входа не выстелили. И да, в этом тоже была своя цель. Они хотели показать, как быстро способны подниматься из руин, не теряя силы и достоинства. Что же, это несомненно было бы достойно всяческого уважения. Если б против величественной армады, всего этого светлого могущества, не стояли наивная девчонка, яжмак вне закона и маленький пищащий кот-демон. Право, силы были настолько неровны, что даже как-то неудобно. Чёрное зеркало Дракулы, целое и невредимое, висело в той же гостиной. Разумеется, здесь тоже постарались гастарбайтеры, кто бы они ни были. И во всём помещении, наверное, нельзя было найти даже случайную пылинку. Чистота и стерильность, как в операционной. Что же дальше, господа хорошие? Мы дружно остановились. Следующий шаг был за приглашающей стороной. Стекло подёрнулось дымкой, потом пошло рябью, и вот ровно три знакомые фигуры в серых плащах с капюшонами впирились в нас пристальные, изучающие взгляды. Прекрасное и добродетельное дело, Нонна Бернер. Мы счастливы вновь видеть тебя. Надеемся, теперь вынужденное проживание в доме преступного чародея ты уже готова счесть утомительным. Нет? удивилась она. А это непременно надо? Конечно же. Но мы не давим. Нет. Решать только тебе, дитя. Тогда я останусь у Ярослава. Он на самом деле очень хороший человек. И с котиком я подружилась. "Но это же страшный кот-демон ада", удивился тот, что слева. "Не обижайте моего маленького". Внучка архангела тут же сдвинула брови и подхватила вздыбившего шерсть фамильяра на ручке. Он нарочито испуганно прижался к её груди и показал хранителям розовый язычок. Вы просто не знаете его. Быть может, порочный яжмак откроет вам правду. Я пожал плечами, вроде как понятия не имею, о чём вообще речь. Хранитель, стоящий в центре, сделал вид, что советуется с товарищами, а потом, игнорируя мой отказ, заговорил трагическим и проникновенным до кишок голосом. Хорошо. Значит, правду придётся рассказывать мне. В нашем городе есть Никольское кладбище. Рядом с которым ещё в XIX веке жил некий знахарь Прокопий. Он снискал себе дурную славу тем, что лечил людей порошками из праха покойников. Однажды в алкогольном угаре он продал душу дьяволу, запросив у князя тьмы бессмертие. Тот улыбнулся, и подсказал Прокопию ритуал, с помощью которого он обретёт вечную жизнь. А, старая питерская сказка, вспомнил я, но перебивать не стал. Нонна же вообще слушала, раскинув розовые ушки на манер Чебурашки. Фамильяр отчаянно зевал. И вот в ночь на Пасху, святой праздник, этот человек приволок на кладбище юнную грешницу ублажавшую гвардейских офицеров, привязал ее к кресту, сорвал одежду, выколол ее очи, отрезал язык и начал наполнять ее кровью кубок из черепа цыгана, умершего в оспу. Но начав пить кровь, Прокопий случайно запнулся о пробегавшего кладбищенского кота, чуть не упал, облился, И не успела сушить кубок до первых лучей солнца. Ох, зачарованно выдохнула моя спутница, её глаза горели, щёки пылали красным, а плечи вздрагивали в нетерпении. А что потом? Что потом? От обжигающего солнечного света знахар упал на землю, забился в страшных судорогах и скончался. Так дьявол получил его душу. Но самое страшное не это. Когда на следующий день люди нашли его тело, то рот несчастного был забит червями, а его левая нога превратилась в кошачью. С тех пор на Никольском кладбище стал появляться призрак черного кота. «Какая чудесная история!» умилилась нонна от избытка чувств наглаживающей разомлевшего демона. Хранители несколько смутились. Потом тот, что справа, неожиданно громко выкрикнул: "Что молчишь, Прокопий? Про тебя говорим". Фамильяр даже ухом не повёл. "Не знаю, на что уж там рассчитывала наша троица в зеркале, но вбить кол между доверчивой блондинкой и моим кото-демоном не получилось". «Если у вас все, то мы, наверное, пойдем?» — вежливо спросил я, поскольку повисшая пауза была уже длиннее Крымского моста. «Э-э-э... да. То есть нет?» — резко опомнились хранители. «Мы должны предупредить тебя, я ж маг вне закона Мценский, что нам сообщили о твоих намерениях относительно белой невесточки. Никто не посмеет испортить отношения, России и Турции. Ого. Вы уже говорите за всю Российскую Федерацию? Чёткий сотона, круто, что? Ты сомневаешься в нашем могуществе? Нет, но имею вопрос. Двое торпед у меня утром. Ваши ребята. Троится так вылопилось, что сразу стало понятно, нет, не их. Хорошо. Но пауки в нашей ванне. Точно ваша работа. Пауки очень хорошие насекомые. Нервно вскинулся тот, что справа. Согласно Библии, они заткали паутиной вход в пещеру, где лежало тело Иисуса Христа, чтобы римские солдаты не могли его найти. И вообще, зеркало завибрировало, по краю зазмеялись сиреневые огоньки. Троица защитников света и добра в туманном Санкт-Петербурге. Заметно нахмурилось, и их капюшоны почернели. На минуточку мне даже показалось, что сейчас они превратятся в трех огромных очковых кобр и бросятся на нас. Поэтому, не дожидаясь худшего, я тихо опустил правую руку вниз и не сильно ущипнул внучку архангела за весьма приятное левое полупопие, чем вызвал короткий возмущенный взвизг. «Это не я». Тут же окрестился я в ответ на праведный взгляд вспыхнувшей нонны. Межтем зеркало накренилось, в восстановленный паркет под ногами пошёл волнами. С потолка с нижинками посыпалась свежая побелка, а трое хранителей интуитивно прижались друг к другу. Вот так, дяденьки, не стоит повышать на нас голос. У девочки тонкая душевная ориентация. Не злите нас, мы очень нервные. Фэмилиар, помашив всем лапкой на прощание, попросил я, разворачивая нашу героиню за плечи на выход. Мы вас выслушали, ваши советы примем к сведению. Провожать не надо. Но если что, обращайтесь, мы не кусаемся. Три фигуры в зеркале старательно закивали. Наша банда покидала гостиную ровным шагом, никуда не торопясь, не оборачиваясь и не ожидая даже неприязненного взгляда в спину. Думаю, приглашающей стороне было несколько не до того. Пока с нами Нонна Бернер, мы могли чувствовать себя современным российским крейсером с гиперзвуком, прокладывающим путь в Чёрном море, под завистливыми взглядами ржавой соседской Камарилли. И тем не менее, при выходе из мистического особняка братьев Брусницыных, нас остановили, или вернее, попытались остановить. Чёрная карета стояла на мостовой ровно на том же месте, где и высадила нашу компашку. Вороны и кони замерли словно блистательные статуи итальянской бронзы эпохи Возрождения, а мрачный Возница вдруг повернул голову. «Я ж маг. Ты был груб с моими хозяевами. Это непозволительно?» Он взмахнул длинным кнутом, но я оказался быстрее. Зонт-трость мгновенно раскрылся, закрывая нас троих. А из его наконечника вылетела стальная игла на тонкой стальной нити. По сути, обычный электрошокер, ничего магического, просто современные технологии самозащиты. Ибо маг, надеющийся лишь на колдовские методы, не выживет в условиях реальной жизни. Но по-любому сработала идеально. Игла влетела... под нависший капюшон, туда, где должно было находиться лицо. Раздался громкий треск, повалил серый дым, а искрящий возница мешком рухнул на крупу лошадей. Те, естественно, взвелись на дыбы и, дико заржав, рванули с места в голоб. Когда черная карета, заваливаясь то на один, то на другой бок, скрылась из виду, Нонна с серьезным лицом прокомментировала ситуацию. «Кто нас обидит?» тот дня не проживёт. Экс анима от души. Впрыгнувший на землю фамильяр поддержал её короткой цитатой на латыни, и я успел поймать его за химок. Это ты пересказал её речь Путина на Вольдайском форуме? Не я, не знаю, не участвовал. Она сама и всё. Что пристал? Слово за слово, как-то примерно так мы и орали друг на друга, пока я не вызвал такси. Не то, чтобы до нас невозможно было добраться автобусом, трамваем, маршруткой или троллейбусом. Просто я не люблю массовое скопление людей. По мне лучше идти пешком, чем толкаться в коллективе. Отчасти это потому, что я жмак, профессия сугубых индивидуалистов. Отчасти потому, что я сам интроверт. Ну и в наше затянувшееся ковидное время это ещё гражданский долг забота о здоровье как собственном, так и окружающих. Доставив своих спутников до дома, мне пришлось оставить их одних, пропустить обед и отправиться за покупками. Ночь предстояла горячая, отступать я не собирался, а колдовать было слишком рискованно. Поэтому всё только сам, только официально с чеками и гарантиями возврата. Благо частных магазинчиков вокруг море. Было бы желание и цель. А вот как раз мотивировали меня обе стороны вечного конфликта, света и тьмы. На Банковую я заявился ближе к вечеру. Темнеть еще и не начинало. Времени для подготовки ночного шоу было предостаточно. Уже под аркой белая кобыла тревожно вскинула морду, придая ушами, но почти сразу же успокоилась. Я и сам всю дорогу чувствовал за спиной чей-то наблюдающий взгляд. Однако не применяя колдунской магии, отследить следящего, простите меня, филологи, не представлялось совершенно никакой возможности. Но тем не менее, всегда мало приятно, когда тобой столь пристально интересуются. Разумеется, я мог бы обратиться за помощью к тому же Фиме, но тогда за мной вечно летали бы птицы или бегали собаки, что тоже не слишком радостно. Бродить себе по Петербургу в окружении гавкающей стаи и кружащих над головой ворон, то ещё сомнительное удовольствие. Да и нет никакой гарантии, что это поможет. Не знаю к месту ли, не к месту, задумчиво выгнал спину фамильяр, встречая меня на пороге. Хозяин в дом принёс не весту. Тебе нравится? Ну, по общественному мнению, спать с куклами не извращение. Это не кукла, А мне, кен, поправил я, ставя на пол большой пакет. И спать с ней никто не собирается. В прихожую высунулась любопытная нонна. В её руках был большой кухонный нож. Увидев пластмассовую красавицу в белом свадебном платье и фате, она на секунду замерла, и мне хватило этого, чтобы прыгнуться. Флегматичный кот Демон даже усом не повёл, когда нож вонзился в косяк двери. там, где только что была моя голова. Ой, только и сказала опомнившееся наша милашка, зажмуриваясь от последствий собственного поступка. Я, конечно, ожидал некоторого удивления, но так, чтоб сразу убивать? Ну я а вы я же в вас не попала? Только чудом, откровенно признался я, попытавшись вытащить нож, но он засел крепко. Это всего лишь раскрашенный манекен в парике и платье. Между нами ничего не было и не будет. Это для спасения белой невесточки». «Могли бы сразу сказать?» «Когда?» «Я и рта не успел раскрыть, как вы...» «Стоп! А где вы научились так профессионально метать ножи?» Нонна, поковыряв носком тапочка линолеум, призналась, что нигде. Просто вдруг швырнула, вот и все». Мой кот выразительнейшим образом хмыкнул и задрав хвост занял позицию верного пса у её ног. Понятно. А я опять в гордом одиночестве. Ну и ладно. Если никто не возражает, позволено ли мне войти в мой дом, сесть в моём кабинете за мой планшет, дабы заработать немного денег на наши нужды?